Марина Серова в припрыжку за смертью из серии Телохранитель Евгения Охотникова. Евгения Охотникова случайно оказывается свидетельницей взрыва, в пламени которого погиб бизнесмен, миллионер. А через несколько часов случай сводит её с сыном и дочерью убитого. Но в каждой случайности есть своя закономерность. И вот уже Женя находится в гуще событий. После смерти отца осталось огромное наследство, и теперь детям грозит опасность. На сына уже было совершено покушение, а дочь тоже балансирует на грани жизни и смерти. Через неделю ей исполнится 18, и тогда вступит в силу завещание. Глава 1. День рождения моей тётушки Людмилы в просторечии милы приходится на 7 ноября. Красный день календаря, который раньше был праздником революции, а с недавних пор днём национального примирения для меня был дважды красным. Какой бы смысл очередной государственной строй не вкладывал в эту дату, она оставалась для меня прежде всего днём рождения тётушки. И вот я носилась как угорелая по городу в поисках подарка. Что именно подарить своей тётушке, я прекрасно знала, но требовалась конкретизация. Дело в том, что моей тёте владеет пагубная страсть к чтению детективных романов, которым она прихотилась ещё во время работы в юридическом институте. А уж еёдя на пенсию получила возможность отдаться этой своей страсти целиком и полностью. Одна повесть или маленький роман за вечер вот её норма. И в отличие от прочих разновидностей наркоманов, а ведь чтение тоже своего рода наркотик, правда ведь, организм тётушки не требует увеличения дозы. Не знаю, как будет дальше, но последние полтора года Мила чётко держалась в этих рамках. Это то, что касается положительной стороны пристрастия, сравнительно, скажем, с алкоголем или героином. Но есть и другая сторона. Водка и кайф не меняются. Очень трудно представить себе алкоголика, который ставил бы задачу ежедневно открывать для себя новый сорт крепких напитков. Ему не нужна новизна. Человек, зависимый от алкоголя, требует лишь повторения уже известного. Хочет еще раз попасть в то состояние, которое от степени его деградации диктует организм. Совсем другое дело читатель детективов. Он так устроен, что ему подавай именно его и ничего иного. Упаси Боже встретить читанный роман под другим названием в другом переводе. День пропал даром. Жизни не удалась, все летит в тарторары. А с памятью господа в этой публике, ой, как хорошо! Хотя, конечно же, идеальным читателем детективов был бы именно склеротик. Но моя тётя слава богу такое заболевание не грозит. Она отличается феноменальной памятью с самого раннего возраста. И думаю, что я унаследовала это качество именно от неё. Не побоюсь ривольного сравнения, она открывает новый томик с таким же предвкушением наслаждения, как какой-нибудь восточный султан мог требовать себе ежедневно очередную девственницу. И вот теперь передо мной стояла непосильная задача купить для тёти книгу Думаете, это так просто? Конечно, если вы открываете кирпич в глянцевой обложке, покид за золотым тиснением время от времени. Но если это проделывать ежедневно, причем в течение нескольких лет, то рано или поздно возникнут проблемы. И скажите мне на милость, что я могла найти на лотках новенького? Мы же ведь не в Москве, а всего-навсего в одном из восьмидесяти девяти, если продолжать считать вместе с Чечней субъектов федерации. Коти в областном центре с почти миллионным населением. А моя тётушка, несмотря на её возраст, проявляет известную прыть для обеспечения себя любимым чтением. Помимо банальных инспекций лотков для покупки новинок, она ещё и выписывает детективы по книге почтой. Более того, созванивается с издательствами и оплачивает целые серии, а в последнее время даже бегает к соседям, компьютер которых подключен к интернету. И заказывает книги, используя самые последние данные с оптовых складов. Ну и как тут подобрать подарок? К моей чести, я вышла из этого затруднительного положения. Каким образом, спросите вы? Решение пришло не сразу, но я все же зря наполомав голову поняла, чем гоняться за новинками лучше отыскать что-то старое, но так сказать не охваченное тетей милой. Я пошла к знакомому, который раньше ещё в старые, но не добрые советские времена промышлял сам издатом. Да-да, ведь в машинописных копиях ходили не только сожуницы с набоковым. Рынок сам издата был очень велик и охватывал собой практически все жанры, от художественной литературы до научно-популярной. Ведь и Карнеги, и Судзуки, и Влеминга, те, кто исхитрился, прошли именно в сам издате. Разумеется, на этом рынке были представлены и детективы. Мой знакомый, выслушав просьбу, долго рылся в своих сундуках и, наконец, извлек несколько пыльных папок. После беглого просмотра мы остановились на раннем Эджвуде. Не бог весь, что, как вы понимаете, но для меня в данном случае была важна фактура. Как хорошо, что моя тетушка увлеклась детективами уже в солидном возрасте, думала я любовно поглаживая папку с полуслепой машинописью, которая лежала у меня в пакете. Иначе она прочла бы и весь детективный самый сдат, а теперь моя совесть чиста. Да, но что я буду делать в следующем году? Не писать же самой детективный роман, ведь тогда мне придется садиться за машинку уже сегодня. Роман, Яс несчастительно улыбнулась. Как бы не зачарялись писатели, придумывая все новые и новые повороты сюжета, жизнь всегда даст им сто очков вперед. Она гораздо более непредсказуема, хотя и не укладывается в четкие жанровые рамки. Я порядком утомилась, не столько поисками и находками, сколько своими размышлениями. Погода стояла какая-то гнетущая, собиралась гроза, дышать было трудно, и атмосфера сгущалась. Вот-вот пойдёт дождь. Решив немного перекусить и выпить кофе, я направилась к ближайшему кафе, которое нашла взглядом на противоположной стороне улицы. Непритязательное название Ромашка меня слегка умилило. Кафешку явно бывшую столовую еще не успели как следует отремонтировать. Серый кирпичный квадрат, в котором размещались кухня и мойка, лишь оброс стеклянной пристройкой, где народ вкушал пищу. Впрочем, внутрь мне попасть не удалось. Оно, конечно, и к лучшему, как и все, что с нами случается, но обычно мы узнаем об этом потом. Так получилось и на этот раз. Едва я подошла к двери, как меня остановил жлобского вида мужик, переминавшийся на пороге. Сюда нельзя, проговорил он, загораживая мне рукой вход. Это ещё почему поинтересовался я? Можно узнать причину? Нет, я пожала плечами и немного отошла в сторону. Любопытство ради прильнула к стеклу и посмотрела, что там творится внутри. Благо, розовая штора на одном из окон была не задернута. Никого и ничего. По-моему, сейчас в кафе нет наплыва посетителей, проговорила я. Мужик на входе поиграл с желваками, но решил не вступать со мной в дискуссию. Учёт-переучёт? Банкет или поминки? не унимался я, обращаясь к охраннику. Вали отсюда, настойчиво сидел он сквозь зубы, и как можно быстрее. Что? Так трудно объяснить на человеку раздражаться? И, кстати, если вы работник службы безопасности этого не презентабельного заведения, то где ваш бейдж с фото и фамилией? Мать твою за ногу! Раздельно проговорил охранник. Я тебя сейчас. Что именно собирался со мной сделать непреступный страж кафе Ромашка, я так и не узнала. Хотя и надо обязательно это отметить, я позволяла ему с собой так разговаривать только по доброте душевной. Будь я в ином настроении, он бы валялся сейчас на пороге с двумя сломанными ногами, и это в лучшем случае, а я мирно пила бы свой кофе в каком-нибудь другом кафе, разумеется. Но судьба распорядилась иначе. Не успел охранник закончить свою фразу, как у ромашки притормозил 230-й Мерседес с еле псовидными фарами. Как раз такая модель, на которой разбилась принцесса Диана в парижском тоннеле. Хлопнула дверца, и из машины вылез представительный господин лет 50 с озабоченным выражением нахалённым лице. Он одёрнул пиджак и ещё больше нахмурившись, направился к кафе. Ему охранник позволил войти беспрепятственно, но потом сразу же загородил вход уже не рукой, а своим массивным туловищем. "А чего это я тут стою?" подумала я. "Тебе это всё надо, Женя охотникова? Зачем терять время и пререкаться с этим малосимпатичным коллегой? Не отправиться ли тебе куда-нибудь ещё, пока охранник без бейджика не конкретизировал направление твоего движения на великом и могучем?" "Да-да, я не оговорилась, именно коллега. Впрочем, узнаю, но об этом не поверил бы, пока я действительно не переломала бы его конечности. Бодигард-женщина, к такому у нас ещё не привыкли, хотя пора уже. Впрочем, моя специальность гораздо шире, но лицензия выписана именно на этот род деятельности. Итак, я решила отправиться в освяся. Повернулась, и сделала несколько шагов по щербатой асфальтовой дорожке. Я прошла от силы метров 50, как за моей спиной раздался взрыв. Как только до моих ушей донеслись первые звуки, я мгновенно отпрыгнула в бок и прокатилась по траве за огромный ствол дуба. Так же быстро перевернувшись на спину, я ещё успела увидеть, как по воздуху летят осколки стекла, железные панели и пластмассовая мебель. Среди искорёженных предметов были само собой и останки того, что раньше ходило, дышало, смотрело и даже хамило незнакомым женщинам. Рядом со мной приземлилась обгоревшая манжета охранника. Значит, заключила я, погиб и тот человек, который вошёл внутрь здания. Прав был порторк мелькнуло у меня в голове столь неподходящая для трагической ситуации легкомысленная фраза. Не надо было мне туда заходить. Как однако мудро подчас распоряжается судьба. А фраза эта была из старого советского анекдота, который мне в своё время настолько понравился, что я употребляла её по отношению ко многим возникающим в моей жизни ситуациям. Анекдот был такой: Порторг с завода съездил за границу, допустим, в Париж. По возвращении на родной завод его обступают в курилке работяги и начинают выпрашивать: "Видел ли он стрептиз?" Это сейчас, господа, подобное зрелище чуть ли не в каждом ночном клубе, а для домоседов по телевизору за полночь. А вот раньше? Впрочем, что там объяснять? Вы и так всё прекрасно помните. "Видел", признаётся Порторг, которого так и подмывает рассказать. Ну и что же это такое, проявляет естественный интерес рабочий. Садишься за столик, начинает свой рассказ порторг. Тебе коньёчек приносят, ананасы на закуску, ты сидишь, ешь, пьёшь в своё удовольствие, а перед тобой на сцене женщина раздевается. Тут порторг ужасается. Да что ж это я говорю? Я же идеологический работник, и строгим тоном заканчивает свой рассказ. Какая гадость! Муры рабочий приходит домой, требует, чтобы его дородная женушка налила ему стакан водки, дала соленый огурец и разделась бы перед ним. Та, поломавшись, соглашается. Рабочий выпил за лпом водку, схрумкал огурец и сидит и смотрит на свою жену. Прав был порторг, говорит он наконец, какая гадость. Я встала на ноги, оттряхнула юбку, подобрала отлетевший в сторону пакет со столь дорогой для меня машинописью. Опершись о ствол дерева, я чуть поранила руку. Осколки долетели даже до моего укрытия и впились острыми иглами в кору дуба. Однако, покачал я головой, вынимая из ладони крохотный кусочек стекла. Ещё бы немного, и наблюдать бы мне сейчас за происходящим откуда-нибудь сверху в бестелесном состоянии. Я вернулся к месту происшествия. Кругом уже суетился народ. Люди, выскочившие из машины, отчаянно кричали что-то в свои мобильники, беспомощно глядя на разваленную стеклянной пристройки. А из каменного блока высыпали работники ромашки. Это были преимущественно женщины, одетые в разнообразную униформу: повара в белом, посудомойки в синем, мелькали чёрные халаты уборщиц. Когда неизбежный приступ паники благополучно миновал, кстати сказать, взрывной волной задело несколько прохожих. Одна дама сидела прямо на земле, крепко прижав в груди сумочку и мотала головой, а другая ужасно вопила: "Скорая, милиция!" А пслуга сгрудилась на некотором расстоянии от развалин и оживленно принялась обсуждать друг с другом небывалое происшествие. Наиболее активные и любопытные работницы отбились от толпы, рассредоточились по округе и смешались со взвинченными людьми из Мерседеса. Очевидно, кое-какая информация дошла до их ушей, потому что вскользь по кучкам сгруппировавшихся людей пронёсся шёпот. Голова того убили. Когда эта информация достигла стоявших немного поодаль двух молоденьких девушек в синей униформе, одна из них, некрасивая шатенка болезненного вида, подняла руку к рту, как будто хотела сдержать крик, а потом стала медленно оседать на землю. К ней тут же ринулись коллеги, но убедившись, что это всего лишь банальный обморок, мгновенно потеряли к ней интерес. Только стоявшая возле неё подружка приподняла её под руки. Посудомойка оказалась физически сильной и оттащила внутрь хозяйственного блока. Скоро подъехали милиция и скорая помощь, которых так истошно выкликала женщина из толпы. Она орала столь пронзительно и упорно, что могло показаться, будто службы 02 и 03 услышали крики на расстоянии и примчались на её зов. Толпу аккуратно рассредоточили, и милиция начала свою работу. В дело рук профессионала, услышал я фразу, с которой обратился один из работников органов к своему коллеге возле автомобиля с мигалкой. Я решила, что мне нет смысла больше здесь оставаться. Давать свидетельские показания, в общем-то, было не о чем. Люди в машине видели то же самое, что и я. А опоздать на день рождения к любимой тёте мне бы очень не хотелось. Тем более, что у нас был заказан на вечер столик в ресторане. В мой подарок пришёлся тётушке по сердцу. Она расцеловала меня, и мы принялись готовиться к походу в Волжский метрополь. Несмотря на вычурное название, недавно открывшийся в центре города ресторан был приличным. Кормили там неплохо, а публика была вполне респектабельной. Впрочем, как показали события в последнем пункте, мои сведения немного устарели. А что у тебя с рукой? спросила тётя Мила, заметив кровь на моей ладони. Так, порезалась, сказал я правду, умалчивая о причине ранения. Мне не хотелось портить тётушке праздничное настроение, и я решил рассказать ей о взрыве свидетельницы, в котором мне довелось сегодня стать, как-нибудь в другой раз, когда подвернётся удобный случай. Срочно, прежде йодом, озабоченно покачала головой тетушка и тут же переключила внимание на телефонную трубку. Она уже с полчаса принимала поздравления от бывших учеников, и аппарат звонил каждые пять минут. Наконец все приготовления были завершены: платье выглажено, прическа уложена, брошка приколота. Тетя Мила взяла меня под руку, и мы отправились в ресторан на моем малолитражном Фольксвагене. Нас разместили за столиком возле искусственной пальмы напротив оркестра. Меню было тщательно изучено, и нелёгкий выбор предлагалось 16 видов салатов, 21 и 25 вторых блюд, не говоря уже о десерте. Был сделан в пользу стейков с овощным салатом и баварских пирожных. Всё было бы замечательно, если бы не компания за соседним столиком. Знала бы я, что так случится, ни за что бы не повела тётю Милу в Волжский митрополь. Но я просто не могла себе представить, что приличный ресторан, где я была всего месяц назад, за это время успеет изрядно снизить планку и контроль на входе. Сидевшая неподалёку от нас шумная компания веселилась как могла, громко и довольно грубо. Я сразу заметила, что с этим весельем что-то не так. даже если вычесть из этого впечатление своего рода русский надрыв да ещё в блатной компании всё равно в воздухе чувствуется какое-то странное веяние обречённости как будто люди веселятся только для того чтобы не забиться в истерике впрочем это касалось не всех сидящих за соседним столиком то что я смогла для себя определить относилось к главному персонажу человеку лет 26 с золотой цепью на шее которая выглядывала из-за ворот растёгнутой рубашки Он то чрезчур громко смеялся, то сыпал бранью, пытался рассказывать какие-то анекдоты, которые тотчас же забывал и умолкал в оцепенении. Потом снова приходил в себя и становился еще более шумным. Все это, само собой, было сдобрано огромным количеством алкоголя, который едва успевал подносить уже чувевший недобрые официант. Это сын Головатова, которого сегодня убили, расслышал я шепот бармена, кивавшего метр до телу, как раз в направлении стола, стоявшего рядом с нашим. то ли горе заливает, то ли ещё что. В общем, скандал будет, задницы чую. Половина хорошо прожаренного стейка была съедена. Тётушка Мила была вполне довольна вечером. Но уже и она, при всей её терпимости к окружающим, начинала недовольно коситься через плечо. А разгульное веселье между тем у наших соседей шло по нарастающей. Казалось, ещё чуть-чуть и что-то непременно должно произойти. Официант раздался крик сопровождавшийся ударом кулака по столу ещё водки немедленно и шампанского для ёлонки мрачного понёсся в догонку официанту визгливый женский голос и чтоб с чёрной этикеткой ах пашенька да не грусти ты всё что не делается всё к лучшему сегодня будем пить а там посмотрим паша мрачно посмотрел на неё хмыкнул но возражать не стал его подруга между тем не унималась Ты думаешь, что я совсем бессердечная, да? Нет, милый, я очень даже хорошо всё понимаю, с вызовом говорила она. Просто у меня такая философия. Что? с трудом переспросил Паша. Философия, древняя, между прочим, лови момент называется. Так вот, Паша, это твой день, несмотря ни на что, провозгласила Илона. Удобная философия огрызнулся Паша. Пей лучше, а не болтай, мне от твоих слов совсем тошно. Я отметила, что Паша на подругу явно косила под Кейт Уинслет в Титанике такая же прическа, мимика и косметика. Но это был как раз тот случай, когда довольно приятная наружность никак не может сочетаться с откровенной вульгарностью. Так что все сходство с кинозвездой заканчивалось, когда Элонка открывала рот и начинала нести какую-нибудь околесицу. Что-то здесь шумно. Виновата улыбнулась тетя Мила, посмотрев на меня. Можно было подумать, что это моя тетушка виновата в происходящем. Кстати сказать, типичная позиция для пожилых интеллигентных людей. Они до сих пор думают, что на них лежит ответственность за моральный климат в обществе, а насчет молодежи укоряют себя, что плохо воспитали ее в свое время. Позиция чересчур уж гуманная, но думается неверная в принципе. Самое занятное, что это импровизированные поминки, сказала я, обращаясь к тетушке. Мои слова, хотя я говорила достаточно внятно, были едва слышны, так как перекрывались взрывами хохота наших соседей. поминки, не сказано, удивилась тётя Мила. Да не может быть. Я краем уха слышала, что у Бет некто Головатов, а за соседним столиком сидит его сын, пояснила я тётушке. Выходит, что по минки. Головатов, ахнула тётя Мила и прижала к груди ладонь с платком, словно хотела подавить крик. Господи, да неужели тот самый? Тот самый? переспросила я заинтересованно, вы знакомы с этим человеком? Ну, Я не знаю точно, о ком ты говоришь, осторожно ответила тётя Мила. Такой представительный, лет 50, седоватые брови, статный, припоминал я черты человека, который вошёл в кафе Ромашка и больше оттуда не вышел. Очень хорошо одет. Похоже, конечно, неуверенно произнесла тётя Мила. Был у меня такой знакомый. Вернее, он у меня учился давно-давно, умница был невероятный. Знаешь, ведь даже среди студентов юридического светлые головы большая редкость. Вот. Потом был юристом-консультом надежном оборонном предприятии. Затем подался куда-то по партийной линии. А в последнее время занялся бизнесом и очень в этом преуспел. Так вы встречались и после учёбы, уточнила я, поддерживали отношения? Не то чтобы дружили, но виделись довольно часто, кивнула тётя. Он ведь даже как-то ко мне с дочкой приходил. Мило вздохнула и осушила бокал шампанского. Задумчиво повертев сосуд на тонкой ножке, она добавила, грустно посмотрев на меня: "Я ведь его помню ещё совсем зелёным юнцом, а тут он с дочкой приходит. Знаешь, человек начинает замечать, что он стареет, когда видит детей своих учеников. Есть такая закономерность". Я молча слушала тётю Милу, которая предалась не весёлым воспоминаниям. "Ну что ещё можно сказать", продолжала она. "Последний раз я видела его именно тогда, лет 8-10 назад". Потом голова того уже была не до визитов, бизнес ведь всегда ждёт много времени. Между тем шумная компания снова потребовала водки. Официанты они теперь звали хором, стараясь перекричать друг друга. Но, надо сказать, Ваня теперь, конечно же, Иван Семёнович, каждый мой день рождения звонил, и мы минуту другую беседовали по телефону, заметила тётя Мила. А сегодня он мне не позвонил. И теперь не позвонит больше никогда, с горечью продолжила я про себя её фразу. Тётя Мила немного отвлеклась от грустных мыслей о дней сегодняшнем, погрузившись в дела давно минувших дней. Она стала вспоминать о Головатове, и по ходу дела рассказала мне потрясающую историю. Знаешь, ведь у него вторая жена попала в ту самую передрягу с самолётом. Помнишь, в начале 80-х, когда по городу ходили слухи? Тётушка, дорогая, я чуть тронуло Милу за плечо, возвращая её к реальности. Как же я могу это помнить? Я ведь жила в то время во Владивостоке. Через всю Россию такие сведения доходили только по голосу Америки. А мой папа не мог по чину слушать западное радио. Среди генералитета это не поощрялось. Ну да, конечно, кивнула тётя Мила. Просто мне кажется, что ты живёшь здесь целую вечность, а на самом деле даже 2 лет не будет. Действительно, мы очень хорошо уживали с Милой. После того, как я вынуждена была уйти из разведшколы, в процессе обучения начали вторгаться жёсткие политические мотивы, которые подвёрстывались начальством под ту или иную фигуру во властном раскладе, а интересы государства отошли на второй план. Путь домой мне был заказан. Я не могла простить отцу его женитьбу после смерти матери. Может быть, я была к нему излишне строга, как я сейчас думаю, но тогда я просто не видела себя в той прежней жизни. Если бы не тётушка Мила, пригласившая меня к себе, Кто знает, как сложилась бы моя судьба. В советское время терроризм был из ряда вон выходящим явлением, напомнила я тётушке, заинтеревавшей меня тем. Конечно, дорогая моя, господи, да что же они так орут? Ну да ладно, пусть веселятся, как умеют. Так вот, история-то та была довольно скверная. Они и в перестройку писали как-то вскользь. А что произошло? Какие-то негодяи захватили самолет, объяснила тете Мила. Уж я не знаю, как они разрабатывали план угона, но захватчики повели себя довольно непрофессионально. Когда стало ясно, что их затея провалилась, они стали убивать заложников. Среди них была и супруга Вани Головатова. Жуткая история, солнышко. Компания по соседству окончательно освинелла. Один из братков, напившись и вдрыск, подставил ножку официанту, который спешил по проходу с подносом. Официант, разумеется, бухнулся Озимь и не удержав в руках поднос со всем содержимым. Дорогой ковёр был заляпан соусом, тушки перепелов разлетелись по полу, раздался звон стеклянных графинов, и в воздухе резко запахло пролитой водкой. Илон остала хлопать в ладоши, забракинула голову и зашлась в приступе хохота, а головатов младший сморщился и, достав из кармана 100-долларовую купюру, протянул её соседу по столу, чтоб тот урегулировал конфликт. Но тот воспринял пожелание более чем своеобразно и ловко засунул ей в рот красному как рак официанту. По-моему, нам уже пора, со вздохом сказала тётя Мила, наблюдая эту безобразную сцену, тем более что с десертом мы уже закончили. "Идём, тетётушка", согласилась я. Пирожные были замечательные, а вторую порцию кофе не будем дожидаться, можем выпить его и дома. Мы расплатились по счёту и направились по проходу к тяжёлой занавеси, отделявшей зал от холла. За нашей спиной тем временем уже во всю шла разборка. Вежливый, но строгий работник службы безопасности о чем-то беседовал с подгулявшей компанией. На улице было прохладно, но не слишком, и мы с тётушкой, не торопясь, шли к стоянке, где был припаркован мой автомобиль. В воздухе пахло горелой листвой, деревья едва шевелили голыми ветками, дышало легко и свободно. Знаешь, Женечка, сказала тётя на ходу, загребая ногой листья, устилавшие тротуар. А ведь раньше мы действительно думали, что можно перевоспитать человеческую природу. Я не успела ответить. Да что я могла бы сказать Миле, что никакими теориями, спущенными сверху, ни национально ориентированными, ни коммунистическими нельзя исправить природу человека. Что: "А, -а, -а помогите!" раздался дикий визг с стоянки. "Не надо! Пустите же меня, да помогите же кто-нибудь!" Вот тебе и человеческая природа. В ресторане сидишь свинство, на улицу выйдешь, обижают кого-то, и не прогуляешься просто так. Подойдя поближе, мы оказались свидетелями следующей сцены. Какой-то тип, шумно пыхтевший возле Renault, пытался запихнуть в салон автомобиля орущую девушку, которая упорно сопротивлялась. Как вам не стыдно, что вы себе позволяете, накинулась на него тётушка. Отвали, устало посоветовал мужик. Идёшь себе и иди. Позвольте, решительно произнесла тётя Мила. Так нельзя. Я сейчас в милицию вызову, но сначала номер вашей калымаги запишу. Мужик ослабил хватку и сароническим интересом посмотрел на нас. Почувствовав чуть-чуть свободу, девица принялась орать ещё пуще. Ситуация, конечно, не фонтан. Я, в отличие от тётушки, встривать не была настроена. Опыт научил меня не доверять сходу ничему. Наш рассудок и наши эмоции работают по инерции. Они приучены прочитывать ситуацию в наиболее привычном для нас ключе. А кто знает, что происходит на самом деле? Сколько раз на подобные шаблоны сознание ловились люди, становясь жертвой мошенников. А ведь этот контингент бьёт именно на инерционные точки нашего рассудка и извлекает из этого прибыль. Конечно, как-то нужно было вмешаться во всяком случае обозначить своё присутствие. Наличие свидетелей может охладить пыл любого злоумышленника, особенно если он знает, что номер его тачки зафиксирован. Но тётушке этого было мало, и она, как истинный юрист, хотела разобраться во всех деталях. Но то ли ситуация действительно была не столь однозначной, как могло показаться на первый взгляд, то ли владелец Renault был чересчур наглым, он отнюдь не прекратил своих попыток. Более того, применил один занятный приём, Чётким движением сложил девушку чуть ли не пополам и почти умял внутрь машины. Этот самый приём мы отрабатывали на практических занятиях по самообороне и нападению на первом курсе в разведшколе. Что вы хотите от этой девушки? продолжала приставать к мужику тётя Мила, демонстративно записывая номер его автомобиля себе в блокнот. Да что вы лезете не в своё дело? заорал мужик во всё горло, с последних сил удерживая вырывающуюся от него девицу. Эта тварь у меня бумажник украла, ясно вам? Что, съели? Молчите теперь, да? Чем за всяких шлюх заступаться, лучше бы. Что именно хотел посоветовать этот тип моей тетушки осталось тайной, которая не разрешена до сих пор. Фраза осталась недосказанной. Появление на улице новых персонажей мгновенно изменило ситуацию. Собственно, новыми они не были. Из ресторана вывалила та самая компания, которая так похамски обошлась с официантом. Паша, орала Илона, повиснув у него на руке. Солнце мое, ну куда тебя понесло? Зачем мы оттуда ушли? Ты можешь объяснить? Не могу больше, озверело, замотал головы Паша. Отстань от меня, а то и врезать могу. Ну, Паша, не унимала села Илона. Поедем кататься, раз тут отдохнуть не получилось. Мне грустно. Последнюю фразу она прорала на пределе напряжения голосовых связок, оглашая своим ревом окрестности. Пусть все знают, какое в данный момент настроение у Эллоны. А чего стесняться? Паша был мрачен и выглядел весьма зловеще: красная пухшая физиономия с ходящими под кожей жиловками, сжатые до бела кулаки — все это не предвещало ничего хорошего случайным прохожим. Заметно покачиваясь, Паша направился в сторону стоянки вместе со своими друзьями. Илона продолжала орать что-то невразумительное, спотыкаясь при каждом шаге и теряя туфли на шпильках, что замедляло продвижение Паши в нашем направлении. В таком состоянии и за руль, думала я, глядя на налитые кровью мутные глаза Паши головатова. В лучшем случае сами разобьются. Но появление Головатова с компанией и их шествие от ресторана к стоянке произвело впечатление не только на меня. Мужик мгновенно прекратил свои попытки запихнуть девушку в автомобиль, более того, резко оттолкнул её от себя и быстро запрыгнув в кабину, немедленно умотал, разогнавшись почти с места. Девица от толчка упала на землю, тут же вскочила на ноги и, увидев приближающегося Головатова, окаменела. В её глазах появился ужас, а рот приоткрылся в беззвучном крике. Это продолжалось от силы секунду. Справившись со ступором, она юркнула в тень, и вскоре до нас донёсся только быстрый топот её удаляющихся шагов. Чем же так напугал их головатов, думала я, усаживаясь за руль. Тётушка уже устроилась на заднем сиденье. Неужели только своим видом? Да полно, мало ли таких по городу бродит. Однако заметно и мужик сбежал, и девушка Они видели Головатова, он их, разумеется, нет. Я сомневаюсь, что он мог рассмотреть что-либо ближе, чем в метре от себя. Да и то изображение наверняка двоилось. Резко затормозив на красный свет, так что взвизгнули покрышки, я остановилась под светофором, сосредоточенно глядя перед собой. Меня вдруг пронзила мысль: а ведь я уже сегодня видела лицо этой девушки. Сразу я этого не просекла. Она была в поле моего зрения лишь тот короткий промежуток времени, когда стояла под фонарём. С ужасом глядя на приближавшуюся головатого, а потом исчезла, растворившись в темноте. Ну, конечно же, снова проверила я свои ощущения, медленно набирая скорость, чтобы не портить резину на следующем перекрёстке, а проехать под зелёный. Именно эту дурнушку я видела сегодня возле кафе Ромашка. Она ещё упала в обморок. Маленький, однако, у нас город, если за один день столько совпадений. Интересно, что бы всё это значило? казалось, судьба подбрасывает мне загадку, которую предстоит разгадать. Теперь меня не оставляло азартное чувство, что вскоре моя траектория пересечётся с орбитой людей, которых я встретила сегодня. Как это говорили древние, будущее отбрасывает свою тень. Что ж, посмотрим. Я загадала Если за сегодня произойдёт ещё что-нибудь из той же оперы, мне наверняка светит встреча с Пашей Головатовым и Лоной, мужиком из Ренно и некрасивой девушкой из кафе Ромашка. И судьба буквально через четверть часа поспешила меня уверить в правильности этой легкомысленной гипотезы. Довдобавок да напомнила, что я совсем позабыла ещё об одном человеке, и мой список не полон. Когда мы подъехали к подъезду, то мне в глаза бросился небольшой фургончик с погашенными огнями, стоявший возле нашего дома. Стоило нам с тётей Милой подняться к себе и зажечь свет, как в дверь тут же позвонили. Удивившись такому позднему визиту, я пошла открывать, на всякий случай положив в карман халата маленький французский револьвер. Но воспользоваться им мне, слава богу, не пришлось. На пороге стоял предельно усталый мужик с невыразимой грустью на лице. Распишитесь Протянула мне листок бумаги и шариковую авторучку. Пока я читала, что там на Корябина, он ждал, привалившись к косику. Если бы не хорошие деньги, ни за что бы столько торчать не стали. Позволил он себе не очень почтительную клиенту фразу: "Рабочий день давным давно закончился". Он скриптянием подтащил к двери огромную плетеную корзину с розами, выдавил из себя улыбку и с облегчением вздохнув, стал спускаться. Кто там, Женечка? раздался из ванной обеспокоенный голос тёти Милы. Если к тебе пришёл клиент, то обождите, пожалуйста, секундочку в коридоре, пока я выскочу в свою комнату. Это не ко мне, тихо ответил я. Это к вам, тётушка. Среди цветов на видном месте красовалась визитка, выполненная шелкографией. Тяжёлые капли воды на лепестках бутона стекали на мерцающую голограмму, в которой была выполнена фамилия человека, сделавшего моей тёте такой царский подарок. головата